Глава 12 «Кольцо. Алмазная стена». «Ну что ж, можно считать, что все кончилось хорошо», — проворчала госпожа пушистый хвост. «Если, конечно, для вас пустяк, что я вся промокла, а мой хорошенький чепчик превратился в безобразную тряпку». Гномы прикрыли широкими листьями свои фонарики чтобы они не погасли. «Милая Белоснежка, мы все так счастливы за тебя!» С облегчением сказал гном умник-разумник. «Рано брадовались. Послышался громовой насмешливый голос. Гулко захлопали тяжелые черные крылья, застилая лунный свет. Сверху опустился огромный дракон. Его раскаленные чешуя отливала зеленью, из пасти вырывалось дымное пламя. Со спины дракона соскочил король Торп. «Могучие силы помогают тебе, принцесса Белоснежка!» Король Торп положил руку на пылающую шею дракона. «Но ты забыла, какой я великий чародей!» «Не тебе тягаться со мной, красавица! Мой огненный дракон сейчас спалит вас всех, как охапку сухой соломы!» «Ах, моя пушистая шкурка! Она уже дымится!» В отчаянии воскликнула госпожа Пушистый Хвост. «Слушай, Белоснежка, у тебя на пальчике волшебное кольцо!» «Не могу, как жарко! Поверни кольцо и скажи заклинание! Это волшебное кольцо, алмазная стена!» «Кольцо, алмазная стена?» Король Торп сделал шаг вперед. «Неужели? Неужели?» «Но я не знаю заклинания!» — в отчаянии воскликнула Белоснежка. «О, я презренная белка!» Госпожа Пушистый Хвост сорвала с головы чепчик. «Закидайте меня гнилыми орехами! Я убежала, не дослушав до конца!» «Белоснежка не знает Ха -ха -ха -ха. Она не знает заклинания!» Король Торп не сводил глаз с алмазного кольца на пальцы Белоснежки. «Скорей, мой верный дракон, распались как следует, сожги их, твой огонь не повредит волшебному кольцу». «Белоснежка не знает заклинания. Кольцо, алмазная стена, бесценное сокровище, моя мечта, наконец-то!» Дракон злобно ударил хвостом. Его грудь раздулась от жара. Всполохи огня побежали во все стороны. Теперь капли дождя высыхали, не долетев до земли. Платье белоснежки задымилось. — Я могу расплавиться, и тогда всему конец! Серебряный лягушонок выскочил из травы. Белоснежка, я слышал в и вроде запомнил Куа-Куа, лишь бы мне не сбиться, ведь память у меня все-таки тоже серебряная. Повторяй за мной, Белоснежка. Заклинание берна, встань алмазная стена. «Пригради злодею путь, Чтоб шаг не шагнуть!» Ура! «Скорей, скорей, мой верный дракон! Пусть огонь придет тебе на помощь!» Вне себя от нетерпения крикнул король Тор. «Ну, жену!» Белоснежка, задыхаясь от нестерпимого жара, Быстро повернула кольцо на пальцы. От волнения голос у нее стал, как у маленькой девочки. Но она проговорила без запинки, не спутав ни словечка: «Заклинанию верна? Встань, алмазная стена! Прегради злодею путь, чтоб и шагу не шагнуть!» Раздвоенный язык пламени своим вырвался из раскаленной пасти дракона. Но в тот же миг... Перед ним выросла стена из сверкающих алмазов. Ядовитые капли огня шипением потекли по алмазам на землю. Дракон, бешеный, извиваясь, бросился в другую сторону. Все вокруг содрогнулось. Но куда бы ни кидался огненный дракон, перед ним вновь и вновь возникала волшебная стена. Король Торп выхватил меч, Он ударил по сверкающим алмазам изо всех сил, но меч зазвенел и рассыпался, словно был не из стали, а из ломкого стекла. С воплем ярости и отчаяния король Торб бросился на землю. «Моя дорогая матушка, верно, твоя душа со мной рядом в этот страшный час». Благодарно прошептала Белоснежка. «Огонь не обжег тебя, родная!» С беспокойством спросил принц Теодор. Он рукой погасил тлеющие кружево на плече Белоснежки. «Милый!» — Белоснежка взглянула ему в лицо. «Ты веришь, что мы спаслись? Я еще пока нет, сама не знаю, но я так счастлива!» «Ну вот, начались всякие нежности!» Для виду недовольно проговорила госпожа пушистый хвост. Но нет слов, чтобы передать, как она была рада. Белоснежка в последний раз оглянулась на короля Торпа. Огромный дракон погас и теперь был похож на груду серых камней. Король Торп стоял, прислонившись к нему, низко опустив голову. — Прощай, король Торп, — проговорила Белоснежка. Больше ты никому не причинишь зла. Ты останешься навек в своем замке и никогда не сможешь выйти из него. Мне жаль тебя, король. Злоба и ненависть день за днем понемногу сожгут твое сердце. Между тем чудесный дождь пошел еще сильнее, болото благодарно и удивленно вздыхало. И вот уже первые робкие цветы появились среди темной травы. «А я, так и быть, покажу вам самый короткий путь», — с важностью заявил серебряный лягушонок. «Признаться, я решил вернуться к моей фее Серебряного озера. К тому же не лягушата все как один за знайки и нахалы твердят». Ты не настоящий лягушонок, а какой-то серебряный. Итак, прыгайте за мной. Нак -нак. Гномы высоко подняли свои разноцветные фонарики и все отправились вслед за серебряным лягушонком. Кажется, я немного вздремнул. <сея> Мышонок-обжоркин высунулся из кармана Белоснежки. Доложу вам. Мне приснился какой-то дурацкий сон, огненный дракон. Да это еще что, приснилось, что все мы очутились на каком-то погибельном болоте? Я уже подумал, а вдруг это не сон? Вдруг мы все и вправду пропадем в какой-то древной трясине? А на самом деле вы только поглядите!» Все невольно оглянулись. Прямо позади них сияло невиданной красоты глубокое озеро. Благоухали водяные лилии, Маленький остров посреди озера был похож на корзину цветов. Из-за острова выплыли лебеди. В лунном свете они казались голубыми. Белоснежка наклонилась над тихой водой, раздвинула лилии и влажные листья. Из прозрачной глубины на нее глядело ее отражение. «Вот мы и снова вместе, мое отражение» улыбнулась Белоснежка. «Больше мы никогда не расстанемся». И отражение, повторяя ее улыбку, улыбнулось ей в ответ. Королева Марганда стояла у окна в высоком темном зале. По вечернему небу неслись грозовые тучи, и такими же мрачными были ее думы. «Девчонки!» Опять удалось ускользнуть. Да еще она окружила короля Торпа волшебной алмазной стеной. Ума не приложу, как она смогла убежать из прозрачного замка, да еще пробраться через погибельное болото. Уж, конечно, ничуть не сомневаюсь. Гномы все как один явились ей на подмогу со своими разноцветными фонариками. Нет, давно пора покончить с этой зловредной мелюзгой. Сил нет, как они мне надоели. Всюду суют свои носы, вечно крутятся вокруг белоснежки. Ну, да я еще доберусь до них, и тогда им придется не сладко. Вот о чем думала королева Морганда, Хмуря свои тонкие, острые брови Добро не умрет, а зло пропадет. Текст читала Ксения Бржазовская.